А вот ещё одна сказка. Никита Кожемяка. В старые годы появился недалеко от Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал он в свою берлогу. потоскал и поел. Утащил однажды змей царскую дочь, но не съел её, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. А берлога была прочная, из дубовых брёвен сколочена. Увязалась за царевной издему маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу и к матери. Привяжет записочку собачонке на шею и пошлёт её домой. Собачонка записочку отнесёт и ответ принесёт. Вот раз царь и царица пишут царевне, узная змея, кого он боится, кто сильнее его. Стала царевна допытываться у змея. А скажи, змей Горыныч, ты действительно никого не боишься? Или есть на свете герой, который тебя сильнее? Так и быть, скажу тебе правду. Всё равно никто, кроме тебя, не узнает. Есть в городе Киеве Никита Кожемяка. Тот меня сильнее. Как ушёл змей на промысел. Царевна и написала к концу к матери записочку. Есть в городе Киеве богатырь Никита Кожемяка. Он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить. Сызкал царь Никиту и сам с царицей пошёл его просить, выручить их дочку из тяжёлой неволи. В ту пору Мялк Кожемяка разом 12 валов их кожь Как увидел Никита царя, испугался. Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кош. Разсердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали. Никуда я не пойду. Мне надо работать. И так убытку сколько? 12 кош, разорвал И сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошёл. Вот и придумали царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот, которых осиротил лютый змей, и послать их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Жалился Кожемяка на сиротские слёзы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, намолил её смолою, весь пенькою обмотался, И пошёл. Подходит Никита к змеиной берлоге. А змей заперся. Брёвнами завалился и к нему не выходит. Боится. Выходи, змей, на чисто поле, а не то я всю твою берлогу разломаю, раскидаю по всем сторонам. сказал кожемяка и стал уже брёвна руками разбрасывать видит змей беду неминуемую некуда зимовать никиты спрятаться вышел он в чистое поле <музыка> долги ли кли они бились только Никита повалил змея на землю и хотел его душить встал тут змей молить Никиту не бей меня Никитушка до смерти сильней нас с тобой никого на свете нет разделим весь свет поровну ты будешь владеть в одной половине, я в другой? Хорошо, сказал Никита. Надо же прежде между проложить, чтобы потом спору промеж нас не было. Сделал Никита саху в 300 пудов, запряг в неё змея Ой. и стал от Киева между прокладывать, борозду протахивать. Глубиной-то борозда в две сажени с четвертью. Провёл Никита борозду от Киева до самого Чёрного моря. И говорит змей: "Землю мы разделили. Теперь давай море делить, чтобы о воде Промешня спору не вышла. Стали воду делить. Вгнал Никита змея в Чёрное море, да там его и утопил. Ого, <голосить> да. <голосить> Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожу мять. Не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к концу к матери. По разданьи Китиной говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом сожжения на две высотою. Кругом мужики пашут, а брозды не распахивают, оставляют её на память, а не кити кожамякие. На любую беду найдётся на земле русской богатырь могучий.